фермам на трех центральных быках, тем, что лежали на подмостях, грозила большая опасность. Их необходимо было закрепать как можно лучше, ибо наводнение неминуемо должно было снести их опоры, и тогда железные части, не закрепленные на концах, рухнули бы на каменные площадки быков. Сотни рабочих, сломами бились над шпалами временного пути, по которому подвозили материал на неоконченные быки. Шпалы снимали, грузили на платформы, и пыхтящие паровозы увозили их вверх по берегу за пределы предполагаемого разлива. Стоявшие на песке навесы для инструментов словно растаяли под напором шумных толп, и вместе с ними исчезли сложенные правильными рядами материалы из казенных складов, оковные железом ящики с болтами, клещами, резцами, запасные части клепальных машин, неиспользованные насосы и цепи. Большой кран предстояло убрать в последнюю очередь, ибо он поднимал все тяжелые материалы на главную часть моста. Бетонные плиты — Сбрасывали с баржи за борт, там, где было поглубже, чтобы защитить быки, а пустые баржи отводили из-под моста вниз по течению. Тут раздавался пронзительный свист. Это свистел Перу. Ведь первый же удар в большой гонг вернул несущуюся с гоночной скоростью лодку. И Перу со своими товарищами, Голый по пояс, уже работал здесь ради чести славы, которая дороже жизни. — Я знал, что она заговорит, — кричал он. — Я-то знал. Но телеграф предостерег нас вовремя. — эй вы, сыны невиданной утробы, дети несказанного позора, или мы только из-за этой штуки сюда пришли? — Этой штукой. Он называл проволочный ленек в два фута длины и с растрепанными концами, который делал чудеса, когда Перу скакал с планшира на планшир, выкрикивая матросские ругательства. Груженные камнем баржи больше всего тревожили Финлейсона. Маккартни со своими рабочими укрепляет концы трех не совсем надежных пролетных строений, думал он. Но если вода поднимется высоко, баржи, стоящие выше моста, могут повредить фермы. А ведь на мелких протоках их целая флотилия. «Отведи баржи под прикрытие сторожевой башни!» — крикнул он Пэр. «Там заводь! Отведи их ниже моста!» «Ачха! Сам знаю! Мы привязываем их проволочными тросами!» — прозвучало в ответ. — Эй, слышите вы, чхота-сахиба, работает на совесть. С того берега реки доносился почти непрестанный свист паровозов, сопровождавшийся грохотом камней. Хичкок в последнюю минуту потратил несколько сот платформ таракского камня на укрепление дамб и насыпи своего берега. — Мост вызывает на бой, — матерь Гангу со смехом произнес Перу. — Но я знаю, чей голос прозвучит громче, когда заговорит она. Много часов с криками и воплями работали полуголые люди среди огней. Ночь была жаркая, безлунная, а под утро нависли тучи, и внезапно разразилась буря, которая встревожила Финлейсона. Она двигается, — промолвил Перу перед рассветом. Матерь Ганга проснулась. — Слушайте. Он опустил руку за борт лодки, и быстро текущая вода чмокнула ее. Небольшая волна гулко шлепнулась об один из быков. — На шесть часов раньше времени, — проговорил Финдлейсон, свирепо морщил лоб Теперь нам... Рассчитывать не на что. Пожалуй, лучше вывести всех рабочих из русла. Снова загудел большой гонг, и опять послышались топот босых ног по земле и ляск железа, а стук инструментов утих. В наступившей тишине люди услышали зевок воды, ползущий по иссохшим пескам. Десятники один за другим кричали стоявшему у сторожевой башни Финдлейсону, что их участок русла очищен. И когда последний голос умолк, Финдлейсон торопливо зажигал по мосту и шел вплоть до того места, где кончался железный настил мостового полотна и начинался временный дощатый переход через три центральные пролета Между быками. Тут он встретил Хичкока. «На вашей стороне все чисто?» — спросил Финлисон. Негромкие слова его гулко прозвенели в решетчатой коробке ферм. «Да, но восточный проток уже наполняется. Мы грубо ошиблись. Когда же надвинется на нас эта штука?» «Трудно сказать. Вода поднимается очень быстро». — Глядите! — Финдлейсон показал вниз на доски, где песок, прогретый и загрязненный, многомесячной работы уже начал шипеть и шуршать. — Какие будут приказания? — спросил Хичкок. — Сделайте перекличку. Пересчитайте материалы. Сидите смирно и молитесь за мост. Больше ничего не придумаешь. Спокойной ночи. Не рискуйте жизнью, не старайтесь выудить то, что поплывет вниз. Но я буду не менее осторожным, чем вы. Спокойной ночи. Господи, как быстро она поднимается. А дождь пошел всерьез. Финдлейсон пробрался назад к своему берегу, гоня перед собой последних клепальщиков Маккартни. Не обращая внимания на холодный утренний дождь, рабочие рассыпались по дамбам и там стали ждать наводнения. Один лишь Перу держал своих людей в кучке под прикрытием сторожевой башни, где стояли груженные камнем баржи, привязанные с носа и с кормы тросами, проволочными канатами и цепями. Пронзительный крик вдруг пронесся по линии стройки, Переходя в рев ужаса и изумления, вся поверхность реки между каменными набережными побелела от берега до берега, и дальние дамбы исчезли в хлопьях пены.